Глава четырнадцатая. До самого вечера меня не беспокоили. Я даже спать легла после того, как отужинала у себя в комнате. Видимо, папаша решил меня больше на людях не демонстрировать. Надумал подождать действия ритуала. Сидеть в заперти было невыносимо, но и накручивать себя резона не было. Как говорится, если не можешь ничего изменить, расслабься. Вот я и расслабилась. Понежилась в ванной, помыла и высушила волосы. За мной не приходили, я, натянув рубашку, а поверх нее халат, легла на кровать. По закону подлости, ко мне пришли, как только я начала дремать. Что ж, похоже, темные дела требуют темного времени суток. Мне принесли какой-то белый балахон и приказали надеть. Не став спорить, я переоделась, но халат натянула сверху, так как не было желания рассекать по дворцу белым привидением сердце колотилось как бешеное и я старалась себя успокоить но «Ну чего я боюсь убивать меня явно не будут а все остальное переживу главное сохранять присутствие духа так как именно его будут пытаться сломить при этих мыслях вместо страха меня стала переполнять злость вот же сволочи ну погодите я вас не трогала да даже подлого эгнуса старалась защитить до последнего так как он отец ауэрии разве я кому то сделала плохо так нет же это им не ймется накручивая себя таким образом я позволила накинуть на себя плащ с глубоким капюшоном скрывшим мое лицо и пошла ведомой охраной сопротивляться сейчас смысла не было да и куда я сбегу лучше идти самой чем позволить себя скрутить и доставить к месту экзекуции меня вывели из дворца и выйдя за территорию мы подошли к группе людей нас ждал укутанный в плащ эгнус с охраной Со мной никто не разговаривал, да и я не нарушала царящего молчания. Я сжала кулаки, игнорирует, как будто я уже ничего не значу. Моя решимость сопротивляться лишь только окрепла. Как только мы приблизились, стоящий рядом с Эгнусом человек открыл портал, и мы все в него шагнули. Оказались мы возле какого-то храма. Рассмотреть мне его не дали, а тут же завели внутрь по узким переходам мы начали спускаться вниз, пахнуло сыростью, и я поежилась. Дорогу освещали магические светильники, которые давали причудливые тени от наших фигур. Но прям как в дешевом фильме ужасов, невинную девственницу ведут на заклание. В подземелье мы прошли в просторное помещение, в центре которого находился алтарь. Судя по зажимам для рук и ног, лежать там придется мне. Вокруг алтаря была нарисована пентаграмма, на вершинах которой стояли пиалы с дымящейся травой. «Меня обкуривать будут? Может, в траве содержится наркотик, позволяющий затуманить сознание? А вот это плохо!» Нас поджидали семь фигур в черных плащах и глубоко надвинутых капюшонах, скрывающих лица. Видно жрецы какого-то культа. С меня сняли плащ, затем потянули с плеч халат. Хорошо, хоть я пояс развязать успела. Потом меня подтолкнули к алтарю. Я оглянулась на прикоснувшегося ко мне охранника. «Руки убери, у рот Сам там полежать не желаешь? Или вашей смелости хватает лишь со слабой женщиной сражаться?» Облила его презрением я и сама шагнула к алтарю. Я легла на холодный камень и позволила себя приковать. Этого не избежать, так что посмотрим, что дальше будет. «Ваше величество!» «Вы подготовили кулон?» — раздался неприятный голос мага. «Хорошо, хоть я ему в нос заехать успела. Если переживу сегодняшнюю ночь, то надо бы повторить». Мой папочка протянул магу кулон с ярко-красным камнем. «Рубин?» Взяв его, маг подошел ко мне и, сдвинув вырез балахона, положил мне его между грудями. Затем начал чертить какие-то знаки на моих ладонях, ногах, лбу и груди. От дыма начала кружиться голова, все происходящее казалось порождением кошмара и нереальным. Вот и попало в мир чудес, только чем дальше, тем страшнее. Жрецы затянули за унывное песнопение, призывающее какого-то бога с труднопроизносимым именем проявить свою власть. Я-то удивилась, откуда я понимаю слова, ведь язык был чужой. И лишь потом до меня дошло, что это действие кольца Мураны, которое я ей так и не вернула. Жрецы стали по углам пентаграммы, а Макс с помощником по обе стороны возле меня. От заунывных песнопений сознание стало уплывать, и я разозлилась. «Так просто не сдамся! Это сродни гипнозу, надо петь!» В голову пришла хулиганская песня группы «Ленинград». Закрыв глаза, я запела Когда переехал, не помню, Наверное, был я бухой. Мой адрес не дом и не улица, Мой адрес сегодня такой. www.leningradspb.ru www.leningradspb.ru В эту песню я вложила всю злость, Что во мне скопилась И она как нельзя лучше сбивала мотив жрецов. В голове немного стало проясняться. Я цеплялась сознанием за слова песни, Не позволяющие мне соскользнуть во тьму. Было такое чувство, что меня оплетают нити, сковывая и лишая движения. «Как ее полное имя?» — раздался вопрос жреца, звучащий напевно. «Ауэрия Ингердина Даргасская», — произнес папочка. У меня хватило сил еще мысленно скривиться. Второе мое имя было еще по заковырести первого. Я почувствовала, как мне резанули ладонь. Было даже не очень больно. Тело ощущалось, как резиновое. «Ауэрия Ингердина Даргасская! Этой кровью я помещаю в амулет твою волю! Да будешь ты послушна воле того, кому он принадлежит!» «Открой глаза!» — неожиданно приказал он, и я подчинилась. Взяв с моей груди амулет, он опустил его в чашу, видимо, с моей кровью. Достав его, нахмурился. «Кровь не впиталась», — растерянно прошептал он. «Какая прелесть! Хоть что-то у них пошло наперекосяк!» «С другой стороны, я же не Ауэрия, и мою-то волю они поместить в амулет не могут, не зная моего настоящего имени. А кто им скажет?» «Правильно, никто». Настроение начало подниматься вверх, отпуская из тисков страха мое сердце. Я даже ехидные улыбки не сдержала. Увидев ее, мага перекосила. «Какое ее имя после свадьбы?» — резко спросил маг. Эгнус назвал, и эта змееподобная сволочь надрезала мне вторую руку. Даже не знаю, стоило ли радоваться тому, что боль на этот раз была намного острее. То, что режет плохо. Но то, что чувствую боль, значит, телу возвращается чувствительность, и действие наркотического дурмана проходит. Я закрыла глаза, не желая видеть, как он опять макает ему лет в чашу. «Не понимаю», — услышала я. «Что не так?» — подал голос Эгнус. «Кровь впиталась лишь чуть-чуть, амулет должен был поглотить ее полностью». «Новости мне не понравились. Чуть впиталась?» «Меня пронзила мысль, что это из-за действия имени Шеридана, что я приняла после брака. Черт, интересно, насколько сильно оно будет на меня влиять?» «Стало страшно». «Открой глаза!» — приказал маг, и я их распахнула. «Хорошая девочка!» — гаденько усмехнулся он. Он дал знак помощнику освободить меня. Пошатываясь, я села на алтаре. «На колени!» — приказал он. Пошатываясь, я встала. Голова закружилась и действительно захотелось опуститься на колени. После пережитого ноги не держали. «Хрен тебе!» — со злости решила я, прогоняя слабость. Сделав неуверенный шаг к нему, я с ненавистью посмотрела на амулет. Помня про обещание врезать ему, я сжала кулаки и скривилась от боли. не а врезать от души не получится, слишком больно. Но разве это остановит женщину, которая страстно чего-то желает? Мое колено резко взметнулось вверх и врезало по самому дорогому жреца. Хрюкнув, тот согнулся. Подставился он удачно, и я добила его резким ударом локтя по затылку. Потеряв равновесие, маг растянулся у моих ног, а в помещении повисла тишина. «Он хотел познакомиться с моим коленом. Или я не так его поняла?» — невинно спросила я, оглядывая присутствующих. Голос звучал хрипло, но фиг с ним. Я с трудом сдерживала торжествующую улыбку, сохраняя на лице искреннее недоумение. Жрецы отмерли и бросились поднимать мага. Мне понравился его полный ненависти взгляд. Я его ненавидела не меньше. «Ваше Величество, возьмите амулет!» Протянул тот его Эгнусу. «Она меня ненавидит, и это мешает подчинению. Из-за того, что кровь питалась не полностью, влияние ослаблено». «Обо мне говорили так, как будто меня здесь нет. Вот мало я ему врезала, надо будет повторить!» Эгнус взял амулет и посмотрел на меня. «Ты расскажешь мне о планах Шеридана?» спросил он. Рассказать захотелось, но не настолько, чтобы я не могла контролировать себя. Что делать? Я могла отказаться, тогда они еще какую-нибудь гадость придумают. Пусть лучше считают, что влияние действует. И кто мне мешает скормить им дезинформацию? Не зря же я продумывала детали все это время. Конечно, отец, улыбнулась ему я. Ты согласна? Удивился он. Нет, ну что он как маленький? позволил над дочерью издеваться, а теперь удивляется, что все сработало. «Да, папа», — покорно ответила я, чуть прикрыв глаза от греха подальше, а то вдруг заметит предвкушающий блеск моих глаз. Я подошла к ним. Маг стоял и смотрел на меня победным взглядом. Не сдержавшись, я врезала ему еще раз по самому дорогому. Тот опять охнул и согнулся. Пришлось и удар локтем повторить. «Ауэрия!» — воскликнул шокированный Эгнус. «Ему же понравились мои колени!» «Или я опять что-то не так поняла?» Захлопала я ресницами. В этот момент мак от меня отползал. «Правильный ход, между прочим, а то мне так и хотелось его пнуть. Может, до него дойдет, что ко мне лучше не приближаться. Если нет, то будем учить. Вот руки заживут, начнем и мордашку корректировать». «Папа, почему у меня руки болят?» Протянула я ему свои ладошки, кося под дурочку. Думаю, меня настолько обкурили травой, что того, как меня резали, я помнить не должна была. Ты порезалась. Пошли перевяжем. Обнял он меня, уводя из зала. Охрана двинулась за нами. Мне на плечи накинули плащ, что было кстати, так как после пережитого меня стало трясти. Папочка что-то успокаивающе бормотал. Ну правильно, покорил дочурку, теперь можно и посочувствовать. Мы вернулись обратно через портал. Пока мне лечили руки, я начала дремать, и меня один из охранников на руках отнес в мои покои. И, видимо, допрос откладывался до утра. Вот и ладненько. После пережитого отдохнуть не помешает, а завтра начну мстить. Погружаясь в сон, я понимала, что мне надо быть очень осторожной, балансируя на грани покорности и непокорности. Подумаю об этом завтра, решила я, уплывая в сон. На удивление, утро было добрым. Я прекрасно выспалась и чувствовала себя отдохнувшей. Невероятно, но пореза на руках зажили. Тут явно не обошлось без магии. Ну, держись, самый главный маг, руки у меня теперь здоровы Пока я завтракала, доставили заказанные платья мне даже служанку в помощь выделили. Моя клетка грозила превратиться в золотую. Как говорится, слушайся папочку, деточка, и ни в чем нуждаться не будешь. Вот только я уже давно выросла. Обдумав ситуацию, решила быть послушной в мелочах, но не уступать в главном. Буду до последнего держаться за брак с Шериданом, и уж явно второй раз замуж не выйду. Да и унижать себя не позволю, тут без вариантов. Пришел слуга и передал, что его величество ждет меня. Похоже, папочке не терпится получить сведения. Как еще позавтракать спокойно дал? Выйдя из покоев застала свою охрану. «Доброе утро, мальчики!» — оскалилась я. «Гордитесь службой! Глядишь, после моей охраны вас еще и повысят! За то, что глаза закрываете, когда над девушками издеваются!» — ядовито добавила я. «Ух ты! Проняло!» Начальник охраны даже глазки отвел. «Так тебе!» Хотя от него не ожидала, так как мужик вроде закаленный, такого мелочами не проймешь. Или это потому, что я все же дочь Эгнуса?» Окинув их презрительным взглядом, произнесла «Куда идти?» Меня провели в зал для заседаний. Помимо Эгнуса, там присутствовали серьезные мужчины, по-видимому, военачальники. При моем появлении никто даже не встал. Я замерла у входа, запоминая лица, а потом подошла к отцу. «Утро доброе, дочь моя!» — радостно улыбнулся Эгнус. «Доброе утро, папа!» Улыбнулась я в ответ, надеясь, что улыбка не сильно смахивает на оскал. «Как спалось?» «Кошмары!» — состроила я гримасу. Такого ответа он не ожидал, но не стал акцентировать на этом внимания. «Ауэрия, ты вчера мне обещала рассказать о планах Шеридана!» Перешел к делу он. «Обещала!» — согласилась я. Он смотрел на меня, я на него, и между нами повисло молчание. так расскажи Натянуто улыбнулся он, на всякий случай доставая из кармана амулет. «Тебе с удовольствием расскажу обо всем, что я знаю», улыбнулась я восхищенно, смотря на него. «Так, переигрывать тоже не стоит», — одернула себе я. Амулет действовал, но приглушенно. «Это все равно, что если вам придет в голову скушать мороженое. Дома его нет, вот вы и решаете. Пойти купить или фиг с ним, лучше яблочко погрызть». «И опять мы играем в молчанку». Молчание затягивалось, и раздалось шевеление среди суровых мужчин. На них я не смотрела, лишь отметила краем глаза. «Ауэрия? Почему ты молчишь?» — не выдержал Эгнус, покрепче сжимая амулет. «Отец, я не буду говорить в присутствии невоспитанных людей, которые не знакомы не то что с дворцовым этикетом, а и с элементарными правилами вежливого поведения. Из какого свинарника они явились?» — наморщил я носик по возмущенным возгласам можно было судить что так их еще не оскорбляли прости их и давай забудем об этикете еле сдерживаясь проговорил Эгнус, бросив недовольный взгляд на подчиненных хочешь сказать что они наели такие большие попу, что их трудно поднять когда входит женщина с сочувствием спросила я и окинула суровых мужчин жалостливым взглядом а уэрия меня папа «Но как же я могу забыть об этикете, когда я его впитала с молоком матери?» — с упреком спросила я. «Некоторые твои слова для любого этикета недопустимы», — поморщился он. «Это какие?» «Оставим!» — отрезал он, теряя терпение. «Давай начнем разговор». «Не в их присутствии, — уперлась я. Мне просто любопытны, они способны встать или к креслам прилипли?» — закончила я шаловливым тоном а «Ауэрия, ты тянешь время!» — нахмурился он. «Отец, я всей душой хочу тебе помочь, но это ты не желаешь избавиться от них!» Сделал я пренебрежительный жест в сторону военачальников. «Ваше Величество может нам действительно лучше удалиться?» — подал голос один из них, вставая. «Ой, поднялся!» — радостно захлопала я в ладоши. «А остальные тоже могут?» «Принцесса, приносим свои извинения!» С этими словами поднялись остальные. «Я вижу, вы еще и потерей памяти страдаете», жестко произнесла я, припечатывая их взглядом. «А браке моем забыли?» «Твой брак будет отменен», вмешался Эгнус. «Брак по законам кентавров не отменить», поставила в известность я. «И даже если бы не это, сейчас я требую обращения, подобающего моему статусу». Эгнус готов был взорваться и я сменила тон. «Папа, когда же мы останемся одни, чтобы поговорить? Мне столько надо рассказать!» Захлопала я ресницами. Эгнус счел получение сведений более важным, чем препирательство со мной по поводу брака, поэтому и кивнул своим людям, чтобы они удалились. Те потянулись нестроенными рядами на выход, бросая на меня задумчивые взгляды. «Да, я явно не прежняя Ауэри, и им придется учесть это. Что ж, мы остались наедине, и понеслось. Какими силами обладает Шеридан? Где он не ожидает нападения? Как на Веронесской пустоши? Ах, это место для кентавров слишком выгодно, поэтому там они ждут. Я же умолчала о том, что для кентавров это место выгодно настолько, что войско Эгнуса планировали туда заманить, да еще ловушки готовить начали заранее. Если же все выгорит, то Эгнус сам туда людей приведет. Как эта Раншангская крепость плохо укреплена? Она же считалась непобедимой. Ах, охранные заклинания уже не те и держатся лишь благодаря непобедимому авторитету. А что насчет Марлинской крепости? Как раз недавно усилили защиту. А почему шпионы молчат? Ах, это была тайна. Жаль, очень жаль. Вопросы сыпались, как из рога изобилия, и я стала уставать отец может хватит о делах капризно надула губки я мы с вами столько не виделись вы же обещали напомнить мне о моем детстве а сами так ни одного письма и не прислали упрекнула его я может прогуляемся по парку предложила я голова у меня пухла от обилия информации что говорить о чем и молчать где преувеличить а где лучше приуменьшить и сведения надо выдать так чтобы они выглядели достоверными Девочка моя, я сейчас не могу. А ты сходи подыши воздухом, ласково отпустил он меня. Вижу любовь ко мне, оказалось прямо пропорциональна количеству сведений, полученных от меня. Можно вопрос, замялась я. Ты настолько моих вопросов ответила, улыбнулся он. Спрашивай. Что будет с сыном Донны? Почему тебя волнует его судьба? Она на все пошла ради него и всем пожертвовала. Ты его отпустишь». Взгляд Эгнуса стал жестким, и он поджал губы. «Ох, чувствую, его ответ мне не понравится. Хоть убейте, но я не винила Донну. Под давлением обстоятельств еще неизвестно, как я бы поступила на ее месте. Тем более ее же заверили, что я не пострадаю. А вот сыну грозила смерть. Если кого винить, то только себя. не маленькая и должна была понимать, что через нее ко мне могут подобраться. Надо было настоять и выслать ее. Меня же удержало то, что уж пусть рассекреченный шпион рядом будет, который на моей стороне, чем неизвестно кто. Да и дрогнула я, когда она меня просила не высылать ее, ведь она была искренне привязана к Ауэрии. Ее сын пошел против меня и выступил на стороне оппозиции. Предательство я не прощаю. «Оппозиция? И чего они хотели?» «Они сомневались в правильности моих действий, за что он?» И поплатился головой. «Ты его казнил?» «Пять дней назад», — последовал ледяной ответ. «Как моя дочь, ты должна понимать, что бунт надо давить в самом зародыше». «Конечно, отец», — ответила я, улыбаясь немевшими губами. «В этот момент...» До меня только дошло, что когда он шантажировал Донну, ее сын был уже мертв. Смотря на него и понимающе улыбаясь, в душе я дала себе обещание, что пощады ему не будет. Я лично хочу присутствовать при его гибели. Еще и Донну позову, если она останется жива. «Ох, Шеридан, поспеши!» — взмолилась я. «А что с женой и ребенком?» — скучающим тоном спросила я. «Да что с ними будет?» — усмехнулся он. «Лишил титула всех владений и отправил к родителям». Кивнув, я вышла. Сейчас мне, как никогда, захотелось на воздух. «Жду тебя к обеду!» — донеслось мне вслед. Военачальники толпились под дверью. Ясно, почему Эгнес не пошел со мной. Ему надо обсудить полученную информацию с ними. В данный момент я была этому лишь рада, Да и после вышесказанного мне захотелось оказаться от него как можно дальше. «Проводите меня в парк», — бросила я охране. Дорогу я не помнила и не хотелось петлять по коридорам. Выйдя на свежий воздух, я постаралась дышать спокойнее и овладеть собой. Идя по дорожкам парка, я пыталась напомнить себе, что нельзя показывать истинных чувств. Но как же противно! Было жаль, Дон, но она еще не знает о смерти сына. И что с ней сделал Шеридан? Скорее всего, запер. Не думаю, что что-то серьезное. Ничего. Посидит до моего возвращения, ничего с ней не будет. Шеридан не Эгнус и казнить ее не станет. «Смотрите, какая птичка вышла погулять!» Услышала я. Повернув голову, я увидела дорогую мамочку, сидящую в беседке со своими фрейлинами. На столике стояли пирожные. Это чего ее на сладкое потянуло, когда уже обед скоро хмыкнула я? «Ну что? Запела птичка?» — пренебрежительно произнесла она. «Как ее зовут? Имени я хоть и бейте не помнила». Заметив, что слово «мама» в моих устах ее бесит, я решила продолжить свой стиль общения. «День добрый. О чем вы, мама?» — спросила я, и она скривила губы. «Надеюсь, ты все рассказала?» «Да, у нас с папой была беседа. Вспоминали мое счастливое детство и мою родную маму. Он ее так любил?» Притворно вздохнула я. Пока та наливалась кровью, я продолжила. «Мама, что же вы сидите? Гулять надо, воздухом дышать. Беременным вредно столько кушать, а то рожать сложно будет». «Вы слышали? Она угрожала моему ребенку!» Истерично закричала она. «Да кому ты нужна, клуша рыжая?» в сердцах сказала я и пошла дальше. Не вышло у меня вежливого разговора. Если с Эгнусом еще удалось притвориться, то истеричных баб терпеть не могу. «Измена!» — завопили мне вслед, но я даже с шага не сбилась. Моя охрана приблизилась ко мне. «Только попробуйте меня схватить», — предупреждающе сказала я им. «Лично загрызу». Не думаю, что они испугались угрозы, а вот властный тон подействовал. Я его долго копировала с Шередана. Всегда восхищалась, как он одной интонацией способен поставить на место. Так мы и гуляли: впереди я, а на несколько шагов позади мое сопровождение. Придворные, которым не посчастливилось встретиться со мной, спешили убраться с моего пути. Одна дамочка даже свернула на газон, лишь бы со мной не встречаться. Не знаю, плюсом или минусом моего столкновения с королевой стало то, что на обед меня не пригласили а подали мне в комнату. Этому факту я не расстроилась. Подозреваю, что наша встреча с королевой не прошла бы без скандала. А она беременная, пусть нервы свои бережет. Между прочим, она первая ко мне полезла, чего ей в беседке спокойно не сиделась Днем пришел отец. «Ауэрия, я хотел бы уточнить некоторые детали», начал с порога он. «Что же ты все о делах да о делах, папа?» вздохнула я. «Ты должна понимать, как это важно!» — назидательно ответил он, располагаясь в кресле и крутя в руках амулет. «Спрашивай!» И опять он погнал чуть ли не прежний список вопросов. «Проверяет!» «К счастью, на память я не жалуюсь, да и большинство ответов продумывала заранее, поэтому отвечала без запинки. Нашим разговором он остался доволен и не скрывал этого. «Ауэрия!» Твое присутствие расстраивает королеву, поэтому я принял решение отправить тебя погостить в загородное поместье. Свежий воздух пойдет тебе на пользу и позволит побыстрее прийти в себя». Видя мое удивление, он продолжил. «Не беспокойся, там ты будешь в полнейшей безопасности. Это королевская резиденция и охрана там на высоте». «Это что было?» «Завуалированное предупреждение, что побег невозможен?» «Как пить дать?» — женушка закатила истерику, чтобы моей ноги во дворце не было. Вот и спешит исполнить каприз беременной. «Я могу взять свои вещи?» — лишь спросила я и получила милостивое разрешение. «Слуги все упакуют? Отправишься, как стемнеет», — сказал на прощание он. «Зашибись! И куда он меня сослал?»